1502 Микеланджело. Зима. Флоренция. Раздался резкий стук в дверь. Микеланджело вскинул голову. Уже много месяцев провёл он здесь в своём сарайчике наедине с Давидом. А теперь пришло время принимать первых посетителей. Борода и волосы Микеланджело сильно отросли и пребывали в беспорядке, и чувствовал он себя под стать внешнему виду, как злой пастуший пёс, ревниво охраняющий своё стадо от волчьих набегов. Открой, послышался из-за двери голос гранатчи. Миамико, друг мой, мы здесь. Дверная ручка задёргалась, но дверь была заперта. Люди из управы и старшины цеха шерстяников потребовали приватного осмотра статуи. Если они решат, что он недостаточно продвинулся, в их власти отобрать у него заказ. Однако он не мог отказать им в их законном требовании. В конце концов, мрамор принадлежал собору. В этом кроется самая тяжёлая составляющая творчества. Вечно приходится держать ответ перед теми, кто тебе платит за твоё искусство. Тяжёлые капли забарабанили по крыше его убежища. Нельзя оставлять важных особ нагрянувших к нему мокнуть под проливным дождём. Он обязан открыть дверь и пригласить их, но ноги не слушались. Ещё один удар с треском обрушился на деревянную дверь. Микеланджело знал, что со стороны он выглядит сильным и уверенным. Ещё бы рубить и резать мрамор суровый труд, который ближе к изнурительный тяжёлой подёнще, чем к трепетному искусству. Неудивительно, что мускулы у него крепкие и рельефные. А от вездесущей мраморной пыли, которая забивается в рот и нос, его постоянно подташнивает, поэтому он почти ничего не ест. Он сильно похудел, а креп, тело приобрело ту самую резкость очертаний и точёные линии которые так восхищают его в статуях времён древнего Рима. Но несмотря на внешнюю силу и крепость, в душе он не ощущал себя таковым. Он не был готов показать свою работу. Пока не готов. Он уже многое сделал, снял лишние слои мрамора и обнажил скрытую в нём фигуру Давида. И всё же Давид ещё дремал, не подавал голоса. Что если важные господа почувствуют это? увидит, что его Давид так и не наполнился жизнью. Вдруг они поднимут его насмех, осыплют насмешками или уволят, посчитав за урядным любителем. Открывай дверь, загремел снаружи чей-то голос. Это архиепископ. Микеланджело не мог оставить под ливнем архиепископа кафедрального собора Флоренции. На негнущихся ногах он проковылял к входу, отамкнул замок и рывком распахнул дверь. Несколько уважаемых персон стояли там под беспощадным натиском дождя и ветра. Гранадчи, сурово насупленный архиепископ Джозеп Певителле, двое старшин цеха шерстяников, а ещё Пьетро Пируджина и Сандра Буттечелли. Внутренности Микеланджело скрутило как от спазма. Вот уж кого он меньше всего желал видеть, так это собратьев-художников. Его камень ещё не готов для придирчивого осмотра их зорких, всё понимающих глаз. Микеланджело вышел за порог и захлопнул за собой дверь. Вам туда нельзя. Микеланджело, гранатчи протестующе вздел руки. Небо прорезал ослепительный зигзаг молнии. Пропустите, велел архиепископ. От долгого ожидания под проливным дождём его седая борода обвисла И походил теперь на спутанную шерсть промокшего осла. Камень не готов пока. Он требует ещё очень большой работы. Вы должны сейчас уйти, а вернуться позже, на следующий. Сtrontзате Джозеппе Вителли пробормотал ещё несколько ругательств и за спиной Микеланджело протиснулся к входу. Остальные последовали за ним, и Микеланджело отступил. Проходя мимо него, быть течели ободряюще улыбнулся ему. А Пируджинов в приветствии приподнял шляпу, и струи дождевой воды стекли с неё прямо на заляпанные рабочие башмаки Микеланджело. Опустив в смущении глаза, Микеланджело увидел переступающие порог щигальские бордово-розовые туфли на толстой подошве и рядом с ними изящную инкрустированную бирюзой трость. Он перевёл взгляд выше: на чулки в шашечку фиалкового цвета, брюки, жакет с длинными рукавами и фалдами и розовый изящного покроя камзол. В отличие от спутников Леонардо, кажется, был вполне доволен погодой. Капли воды весело отскакивали от его розовой шляпы, разбиваясь на мелкие кристаллики. На щеке его олел глубокий порез, под глазом багровел синяк. И Микеланджело с раздражением отметил, что на фоне этих ран глаза Леонардо сияли ещё ярче. Микеланджело. Леонардо отвёл ему издевательски глубокий поклон и прошёл внутрь прихрамывая и опираясь на трость. Вся Флоренция знала, что доблестный Леонардо заработал свои раны в битве с наёмниками Борджиа. Он сам часто и охотно рассказывал об этом своём приключении. Все в городе были наслышаны о том, как он со смелостью льва атаковал двоих конных лазутчиков и прогнал их прочь, без оружия, а только с помощью мешка с камнями. Я уничтожил гигантов при горшне камней, при каждом удобном случае похвалился Леонардо. Микеланджело сразу отметил эту завуалированную отсылку к Давиду. Старикашка не смог заполучить мрамор, но взамен приписал себе доблести моего героя. Злобствовал скульптор Микеланджело последовал за своими гостями. Пока они со всех сторон осматривали незавершённую статую, Леонардо разгуливал по адель, проявляя больше интереса к кабинету Микеланджело, чем к его работе. Он фыркнул, глядя на стопку эскизов, пренебрежительно пнул сложенные кучкой инструменты скульптора, потыкал тростью в стену, проверяя её на прочность. По крайней мере, перед приходом посетителей Микеланджело удосужился таки помыться и почиститься. На этом гранатчино стоял. И теперь, когда Леонардо с рассеянным видом бродил по мастерской, Микеланджело был рад, что послушался друга. Он сам и его мастерская выглядели и даже пахли вполне прилично, разве что надо было ещё сбрить взлохоченную бороду. Микеланджело по привычке сунул руки в карманы, чтобы ощутить пальцами успокоительное прикосновение мраморной пыли. Он попробовал посмотреть на статую глазами своих посетителей видящих её впервые и угадать какое впечатление произвёл на них задуманный им образ Давида. Чтобы скульптуру было лучше видно, он заранее убрал часть лесов перед ней. Пока что фигура едва проступала, словно неоконченный набросок, и тем было прекрасно, поскольку оставляло зрителю возможность многое домыслить самому. Микеланджело даже сам толком не представлял пока, какой получится его статуя. От чего-то он никак не мог выбросить из головы образ могучего Геракла. Я пока ещё прорабатываю отдельные детали, но в целом Давид представляется мне хрупким юношей, почти мальчиком, начал объяснять Микеланджело, надеясь на то, что описывая замысел своим посетителем, он и сам уяснит его. Он смущённо опустил голову, как будто стесняясь своего триумфа. Он будет прекрасен этот мальчик, гибок и строен, В нём воплотится хрупкость человеческой плоти, и станет понятно, что все заслуги в победе над великаном целиком и полностью принадлежат Богу. Статуя ещё и наполовину не выполнена. Архиепископ, желая рассмотреть работу ближе, вступил на представленную к помосту шаткую лесенку. Лесенка заскрипела под его тяжестью, и архиепископ проворно спрыгнул назад на пол. Почему ты так долго возишься? Микеланджело внутренне передернулся. Как объяснить человеку, далёкому от искусства, какого колоссального труда требует создание статуи? Если он делал свою работу качественно, скульптура в готовом виде выглядела так, словно изваять её было парой пустяков. Это только начало, подготовительная работа, пустился он в объяснение и, пробравшись вперёд, повернулся лицом к гостям, будто желая заслонить от них своего Давида. Но как видите, сейчас камень хотя бы выглядит так, как полагается мрамору, и сама фигура уже понемногу приобретает очертания. Должна получиться полноценная скульптурная композиция, допускающая круговой обзор. Но вот будет ли она прекрасной? Леонардо приковылял поближе к камню. Имеется ли здесь какой-нибудь верный признак того, что из этого в конце концов родится нечто выдающееся? Его пальцы легонько пробежали по необработанной поверхности камня. Будет ли она прекрасной его скульптура? Вопрос острым кинжалом вонзился в сердце Микеланджело. Будет, с глубокой убеждённостью произнёс звучный голос. Это был Боттичелли, выдающийся всеми почитаемый живописец, обошёл кругом статую. В его глазах отразилась увиденная им красота. «Я в этом уверен. Есть в ней нечто особенное. Да». Микеланджело просунул пальцы в крюк, вбитый им в боковую грань камня, словно взял за руку своего Давида. Ничто было не способно наполнить его такой гордостью, как эти слова. Кто-кто об -кто, Оттичелле знал толк в прекрасном. В его весне и рождении Венеры запечатлены самые изысканные образы, когда-либо создававшиеся в искусстве». Но мастеру предстоит ещё много трудиться, предупредил художник. Кто знает, возможно, всё это обернётся самым грандиозным провалом из всех, что видело Флоренция. Однако, может, из этого родится и подлинное чудо. Во всяком случае, теперь мы точно знаем, что камень пригоден для ваяния. Смотрите, какой он крепкий и сияющий. Таким и положено быть превосходному мрамору. Быть теччелли замолчал поймал напряженный взгляд Микеланджело и в наступившей тишине, кажется, целую вечность смотрел скульптору в глаза. Теперь все в его руках. Что ж, раз Боттичелли так говорит, значит, так оно и есть. Джузеппе Вителли достал из-за пазухи маленький кожаный мешочек и передал его Микеланджело. Мешочек неожиданно оказался тяжелым. Мешочек неожиданно оказался тяжелым, Развязав его, Микеланджело увидел, что он набит золотыми монетами. «Что это? Четыре сотни флоринов. Ты заслуживаешь должной платы за свою работу». Пока Микеланджело с недоверием взвешивал на ладони приятный груз, Леонардо, хромая, вышел из сарая. И с улицы доносились лишь дробный стук трости по мостовой и шарканье его шагов. Леонардо не вторил одобрительным речам Боттичелли, Однако теперь это не чуть не огорчало Микеланджело. С четырьмя сотнями флоринов в кармане он сможет закупить припасы и всё нужное для работы. Купит отцу новый камзол, а брат Буоннарото получит наконец вожделенную лавку, и дочь шерстяника согласится выйти за него. Полученные им деньги из Рима подтверждали: он взрослый мужчина, способный содержать себя и своих родных который уже не обзовут его непутёвым мальчишкой с пустыми мечтами в голове. Его гости потянулись к выходу из сарайчика. Микеланджело поднял голову, посмотрел на своего Давида, всё ещё безмолвного и незавершённого, и нежно прошептал: "Спасибо тебе". Этим вечером он впервые за долгие месяцы ещё до заката запер сарайчик и заторопился домой, чтобы поспеть к обеду. Когда он вместе со всеми сел за стол, отец ехидно заметил: "Глядите-ка, их величество нынче удостоили нас присутствием и присоединились к нашей жалкой трапезе". Но никакие даже самые едкие колкости не могли испортить настроение Микеланджело. Золото, которым полнились его карманы, было способно вмиг и навсегда изгнать желчь из отцовского тона. Однако Микеланджело предпочитал пока помалкивать и не открывал родным свою новость. Откинувшись на спинку стула, он потягивал вино, жевал ржаной хлеб с моцареллой и прислушивался к обычные перебранки за столом. Наконец, брат Буанорото, весь вечер не спускаясь с него глаз, спросил: "Микеле, что происходит? Отчего это ты всё время улыбаешься?" Не говоря ни слова, Микеланджело достал кожаный кошелёк и высыпал на стол все 4 сотни флоринов. Монеты раскатились по столу, образовав приличного размера гору. Внезапная тишина, самая восхитительная из всех, что он слышал, была ему лучшей наградой. Затем родня взорвалась восторженными криками. "Что это?" с недоверием спросил отец, взвешивая на ладони пригоршню золотых. Какой праздник для нас всех, заверещала тётка Кассандра. Я знал, я верил, что ты добудешь для меня деньги, Бонорото всхлипнул, потом горделиво расправил плечи. Теперь я могу жениться. Это плата за мою работу над статуей, скромно пояснил Микеланджело. Его слова почти утонули в общем гвалте. Он бросил взгляд на отца. Старик улыбался, да так широко, что виднелись даже пустые десны в уголках беззубого рта. «Подай-ка новую бутылку вина, Мона Маргерита, да смотри, не разбавляй!» – скомандовал отец. Семья радостно переговаривалась. Все начали планировать, на что потратят свою долю свалившегося на них сокровища. А Микеланджело подумал, что именно так должен был чувствовать себя Давид, стоя над отсеченной головой Голиафа. Теперь и он познал это чувство, ощутил себя победителем. Микеланджело сделал большой глоток сладкого вина. Джаван Симоны взял золотой флорин и потёр его между пальцами, как будто придирчиво проверял качество материала. А затем достаточно громко, чтобы все за столом услышали, его произнёс: Вот уж не думал, что за потрошение мертвецов платят такие деньжищи. Все вмиг замолчали. Микеланджело попытался проглотить отпитое вино, но сильный спазм сдавил горло. Дядя Франческо отбросил монеты, которые держал в руке, словно те вдруг превратились в горящие угольки. "Я же предупреждал, что буду везде следовать за тобой", довольно заявил Джаван Симона. Глаза его казались такими же тёмными, как мрачное помещение мертвецкой, и к горлу Микеланджело снова подступила тошнота. Я всегда знал. Правая рука Лодовико сильно дрожала, и он поскорее поставил на стол стакан, чтобы не расплескать вино. Да, всегда знал, что таких денег за скульптуру не платят. Микеланджело наконец-то удалось проглотить вино. Люди платят деньги за искусство. За моё мне заплатил собор. Лицо Лодовико искривило гримаса боли. Тогда о чём здесь толкует Джован Симона? Сердце Микеланджело сжалось. Ему было невыносимо осознавать, что из-за него так страдает его старый отец. Да, искусство самое важное для меня, горестно подумал Микеланджело. Но оно же не стоит отцовского горя. Приступ невыносимой душевной боли, какой ему ещё не приходилось испытывать, охватил его. Ни о чём он таком не толкует. Я всего лишь изучал анатомию. Ах, ни о чём, прогремел Лодовико. Ни о чём. Ты, ты. Джаван Симоне тем временем торопливо набивал карманы золотом. Как же, как же трупы он резал. Могу поручиться, сам видел. Дядя Франческо, а за ним и тётка Кассандра упали на колени и стали громко молиться. «Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с тобою! Благословенна ты!» «И не где-нибудь, а прямо в церкви!» Голосок Джован Симоне едва не дрожал от деланного огорчения. В голове Микеланджело пронеслась мимолетная мысль о том, что лучше бы ему все отрицать. Джован Симоне нечем подкрепить свои слова, он никогда ничего не докажет. «Но это означало, что придется солгать!» А Микеланджело не видел ничего предосудительного в анатомировании трупов. Это необходимая часть его творчества, а через него с ним говорил сам Господь. Нет, он не заставит Господа замолчать. Да, это правда. Святой Боже, пробормотал совершенно раздавленный Лудовико. Это совсем не то, что вы думаете, отец, быстро заговорил Микеланджело. Изучение анатомии занятие честное и нравственное. Ещё мои наставники во дворце Медичи учили меня. "У проклятые Медичи!" прорычал Лодовико. "Я всегда подозревал, что они развращали тебя. Уж как они поощряли тебя и это твоё богомерское искусство. Прошу вас, Микеланджело старался говорить спокойно. Приходите ко мне в мастерскую, взгляните на мой мрамор. Я вам всё объясню, расскажу, зачем должен делать то, что делаю. Вы сами всё поймёте. Мне никогда не понять этого. Лодовико встал и указал рукой на дверь. Вон. Отец, пожалуйста, позвольте мне объяснить. Вон. Лодовико надвигался на Микеланджело, заставляя того пятиться одной лишь силой своего гнева. Я прекращу это, я больше шагу туда не ступлю. «Я клянусь». Микеланджело быстро перекрестился, но Лодовико с силой взмахнул рукой, словно отгоняя беса. «Я исповедуюсь, настоятелю, я вымолю прощение». «Клянешься ли ты, что бросишь искусство? Навсегда». Микеланджело посмотрел отцу прямо в глаза. «Вы же сами знаете, что этого я не могу». «Тогда ты мне больше не сын». Последнее слово Лодовико презрительно выплюнул. Ты дьявол, променявший свою семью на камень. Постойте, ну, пожалуйста, взмолился Микеланджело. Ужасно нарастающее внутри него, казалось, вот-вот захлестнёт его полностью. Мой дом здесь, и мне некуда больше идти. Какое мне дело? холодно ответил отец и распахнул перед ним дверь. Но как же мои вещи, мои деньги? Всё же здесь. Тебе некого винить, только самого себя. Лодовико решительно надвигался на Микеланджело, выдавливая его за порог. Аревидерчи, братик, я буду скучать по тебе, с издёвкой крикнул из-за стола Джаван Симоны, засовывая последние флорины в свой карман. Джаван Симоны, вне себя прорычал Микеланджело: "Сейчас же положи назад деньги, они не твои, это для семьи. Не смей говорить со своим братом!" Не смей говорить ни с кем из нас, пока не отречёшься от своего непотребного искусства, которое погубит твою душу. Лодовико резко повернулся и захлопнул перед сыном дверь. Нет, прошептал Микеланджело. Но, ну, пожалуйста, смилуйтесь. В мольбе он протянул руки к отчему дому, но ставни на окнах одна за другой захлопнулись. Ну, пожалуйста, это же всё для семьи, прокричал он в глухие ставни. Я столько страдал. Я трудился как вол. И только-только мне удалось хоть немного поднять нас из безвестности, только я принёс в дом эту малость денег, как вы отвергли меня. И это всё ты, мой родной брат. Его страх и чувство вины мгновенно сменились неистовым гневом. Ты, подлый Джаван Симоне, ты шпионил за мной, ты обратил против меня мою страсть. И всё ради своей неуёмной жадности. Это правда, клянусь телом Христовым, истинная правда. Ну и подавись этими деньгами. Микеланджело отступил от двери. Я заработаю ещё больше. И знаешь, что сделаю? Принесу заработок тебе, потому что ты моя семья, и я никогда не отвернусь от тебя, что бы ты ни натворил. Он ещё немного постоял в надежде на то, что дверь откроется. Ночь и дом был погружён в тишину. Тяжёлые рыдания рвались из груди, однако он усилием воли сглатывал их. Джаван Симона наверняка наблюдал за ним из окна. Не туж не доставит он братцу этого удовольствия, не покажет ему своё отчаяние. Микеланджело повернулся и ушёл. Ему и правда некуда было идти, кроме как в Хибару во дворе соборной мастерской. Он зашел в свое прибежище и без сил опустился на пол у ног Давида. День наивысшего триумфа завершился для него горчайшим поражением. Микеланджело поднял голову и посмотрел на незавершенную статую. Ради этой безмолвной глыбы мрамора он поступил со своей семьей, родными». С тяжёлым вздохом он завернулся в худое одеяло и обратился к Давиду: "Теперь самое время заговорить тебе со мной".